идёт. Берем душу в руки и трясем ее, как нашкодившую кошку. Он откашлялся. Что? спросила Иси. Вам дурно? Люс отрицательно покачал головой и спросил, откашлившись еще раз: "Когда вам стало плохо после того облака, он привез вас сюда и сказал, что ненадолго слетает домой и сразу вернется, да?" "Да." Ему не верили, когда он так говорил. Нет, не верили. Какой маленький мир и какой большой. Слава богу, она еще понимает по-английски, а думает по-японски. Скажи мне, милая, от чего же тогда, если он жив, а не погиб 22, -го? и если ты знаешь, что он любит тебя, от чего ты не послала телеграмму его адвокату? Почему ты не позвонила в наше посольство? Он прилетит, как только кончатся все формальности и Это будет не завтра, но очень скоро, в самые ближайшие дни. Он ведь сказал при прощании вам, что сделает кое-какие дела дома, привезет врачей лекарства и вылечит вас, да? Снова свет в палате. Он сказал, что построит специальные клиники и передаст свои деньги на то, чтобы люди научились лечить мою болезнь. Он сказал, что то облако, которое прошло надо мной, будет последним. Люс поднялся, и его шатнуло. Он увидел в глазах женщины испуг. Он как-то странно подмигнул ей. Нет, не так это я сейчас сыграл злого волшебника для моего Отто. Надо играть доброго гномика и улыбаться. Я спутал гримасы. Ничего я сейчас ей улыбнусь сейчас. Он очень ругал мистер Лима, спросил Люс, забыв улыбнуться как добрый гномик. И своего отца, да? Нет, разве можно ругать отца? А мистер Лима он ругал. И я даже просил его не ругать так страшно человека. И он больше никогда при мне не ругал его Люс почувствовал, как голова его совсем очистилась и стала ясной, но одновременно с этим освобождением от вязкого тошнотворного тумана сердце сдавило тупой болью Вот невроз, подумал Люс, — начинается, не одно ты другое. А почему вы поверили, что он негодяй, только из-за того, что так долго не приезжал? из-за того, что не прислал денег, или потому что вам это сказал про него ваш соплеменник?» Она снова заплакала, и он понял, что попал в точку. Анума сан Она кивнула головой. Он просил вас сказать про сифилис? Да. Он просил сказать это мне, а потом попросить меня уйти из палаты и вызвать сестру, мол, вам стало плохо, да? Да. Он раньше был актером, этот Аннума. Нет, он был режиссером. Он ставил нам программы. Это было давно, много лет назад. Ну вот и сердце перестало болеть, подумал Люс. Теперь будет легче обманывать ее. Мне придется быть с ней до конца. Сейчас я вызову прокуроров и журналистов, а потом соберу пресс-конференцию. Он шагнул к двери, но сердце вдруг остановилось и потом стало колотиться где-то в горле. "Сейчас", прошептал он. "Сейчас я вернусь". И Он сделал еще один шаг к двери, белой, масляной, скользкой, которая наваливалась на него с каждым мгновением все стремительнее и стремительнее. Но не финал. После того как прошло заседание наблюдательного совета, на котором Бауэр был утвержден заместителем председателя, Дорнброк слег. Врачи констатировали, что давление у старика нормальное, кардиограмма не показывала отклонений от нормы, да и все остальные анализы не дали ничего тревожного. Есть форма нервного шока, объяснил Шрайтк, доктор ведущий Боннской клиники, когда больной Угасает в течение нескольких недель. Господин Дорнбрук отказывается от еды, апатия, отсутствие реакции на происходящее, нежелание разговаривать это тревожные симптомы. Вы можете определить время кризисной точки, спросил Бауэр. Что надо предпринять? Отдалить эту кризисную точку или же приблизить ее?» Доктор Избона посмотрел на профессора Тергмена. Тот пожал плечами. Ну зачем же искусственно приближать кризис? Нам важно знать правду о состоянии здоровья председателя, сказал Бауэр. Мы обязаны продолжать его работу. Либо мы опираемся на ваше заключение, дело обстоит Так-то и так, то ждать надо того-то и того-то в такие-то сроки. И мы принимаем целый ряд решений, которые сейчас не принимаются, поскольку мы ждем возвращения господина Дорнбрука. Либо вы говорите, через месяц он вернется в строй, и тогда мы продолжаем ждать. "Знаете что?" ответил Тёргман. "Пригласите-ка лучше еще одного специалиста. Я не хочу брать на себя ответственность" которую вы столь устрашающе навязываете мне. Я еще не научился лечить отцовское горе пилюлями. Когда медики ушли, представитель ракетной группы Белькова заметил: "Господин Бауэр, руководствуется лучшими пожеланиями, однако такая настойчивость может быть неверно истолкована". "Кем?" резко спросил Бауэр. Он оглядел присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. Никто не отвечал ему. Бауэр презрительно хмыкнул: "Я отвечаю за всю текущую работу, и я обязан вести ее с вашей санкции и под вашим доброжелательным наблюдением. Я хочу одного: выполнять волю председателя как можно точнее и добросовестней. Ни о чем ином я не думаю, когда кажусь «Чересчур настойчивым представитель мастер шмидта передал Айсману записку у него крепкие зубы айсман посмотрел на представителя мастер шмидта ледяным несколько даже недоумевающим взглядом тот немедленно поджался зачем я оставил у него в руках документ впрочем там нет имени Но мне казалось, что Айсман, которому доставалось от Бауэра больше всех, должен был бы реагировать иначе. Неужели поклонение силе стало его второй натурой? Закрыв заседание совета, Бауэр поехал на виллу Шёнеабенд гизеле Дорнброк. Последние дни он ездил к ней открыто, словно подставляясь под объективы фотокамер. Делал это он умышленно. Дорнброк санкционировал его помолвку со своей племянницей, оговорив, что произойдет это через два месяца. В течение этого срока траур по погибшему Гансу соблюдался во всех бюро концерна. Услыхав сообщение радио о трагической гибели Берга в авиационной катастрофе, Максим Максимович словно шагнул в пустоту. Но это все, подумал он. Один Берг держал в руках все доказательства. я? А кто я такой? Я никто в данной ситуации. я даже не убежден, что мои показания приобщат к делу. А как кто у них еще остался? Гросс. Да, Гросс и я. Я и Гросс. Но Айсман боится меня больше Гросса. страх боится а чего боится айсман между прочим мне надо сейчас вспомнить чего он боялся вообще-то это так неэтично использовать страх но что же делать если судьба снова свела тебя с нацистом так, он боится Люди, добившиеся житейских благ ценою предательства самих себя, высоких идеалов добра, очень боятся потерять эти блага. Только взгляд в глаза старухи с косой может испугать таких людей. Когда один на один и спасения ждать неоткуда. Крайность. Крайность это точно, но я иду по их логике. У меня иного выхода нет. Исаев перешел границу так, чтобы его могли засечь люди Айсмана, и поехал в аэропорт Темпельхов покупать билет в Рим. Исаев был вынужден принять это решение. Времени на раздумья не оставалось. Спасибо издатели. Если бы не ваш гонорар, мне пришлось бы продавать часы, чтобы купить этот билет, да и то неизвестно хватило ли бы. купил билет в Рим, так чтобы это видели люди. Айсмана, Исаев зашел в телефонную будку, снял трубку, набрал номер, сложив сочетание цифр, чтобы получилось три семерки. Исаев верил в счастливое назначение этого числа и сказал длинным гудкам, не прикрыв дверь кабины. Через четыре часа уходит мой рейс в Рим. Оттуда я сразу же еду в Неаполь. А да, да, знаю. Нет, прежде говорить об этом еще рано. Нет, только после того, как я встречусь с другом, предупредите в Неаполе о моем приезде. Повесив трубку, Исаев пошел в бар и заказал себе двойной хайбл. Он взял со столка газету и прочитал шапку. Сенсационное разоблачение режиссера Люса в Токио. Тайна Гибели Дорнброка начинает приоткрываться. Люс пока не говорит всей правды, но он заявил, что отомстит за Берга. В ближайшие дни он возвращается в Берлин, чтобы продолжить расследование. Молодец, устало подумал Исаев. Берг в нем не ошибся. Теперь мне нужно последнее доказательство, тогда мы действительно отомстим за Пашу и за Берга. Он сидел в баре на на глаза шляп, потягивал Хайбл, и перед ним проходили люди, много людей. И лица их сливались в одну линию, разнокрасочную, цельнотянутую, как бывало в метрополитене, когда он спускался на эскалаторе ищурил глаза и поток, поднимавшийся ему навстречу, становился протяжённым. сцепленным воедино целым. А потом перед глазами возникло лицо Паши Кочева, е денег прощания в Москве. Исаев напутствовал Пашу в обычной своей манере, чуть усмешливо, словно бы размышляя с самим собой: "Есть два пути", говорил он. "И не я это открыл, а древние. Всегда есть два пути. И только трусы Переиначил эту мудрость на свой лад, изменив слово путь на выход. Выход есть один. А вот пути, их действительно два, только два. Можешь, приехав в Западный Берлин, засесть в отеле и выходить из комнаты только на встрече с коллегами. Можешь строго следовать утвержденной программе встреч с коллегами, но есть и другой Посидеть в редакциях самых разных газет, предложить свои услуги кинофирме в качестве статиста, владеющего к тому же тремя европейскими языками. Словом, можно быть в активе, но никто тебя особенно не станет упрекать, избери ты путь спокойного пассива. И не больше ты Бог ради никаких провокаций, как правило, провоцируют тех, кто хочет этого. Силой нельзя течиться. Но каждый честный человек обязан всегда точно чувствовать свою силу. Сильный ведь может не только обидеть, но и защитить. Исаев тогда смотрел на Пашу и вспоминал двадцатый год в Сибири 20-летнего командарма и ронима Уборевича, летнего министра обороны Дальневосточной республики Василия Блюхера и невольно сравнивал их. со своими 25-летними аспирантами. И не их, этих своих аспирантов он винил за инфантилизм, а своих сверстников. Он пытался анализировать, чем вызвано это опекунство по отношению к 30-летним. но ответы получались однозначны, и это его самого не устраивало. Либо, отвечал себе Исаев, в этом, сказывается родительский эгоизм, продиктованной любовью к своему ребенку, но тогда этот родительский любвеобильный эгоизм, чем дальше, тем больше будет играть злые шутки, рождая в молодых безответственность, перестраховку и, что самое страшное, неумение принять решение, боязнь решения. С другой стороны, думал он, допустим и другой ответ. У нас в мире науки всегда существовала авторитарность, и каждый метр автор школы хочет остаться до конца единственным толкователем своего успеха, своего первого взлета». В таком случае отношение к молодым ученым граничит с преступлением против общества, ибо мир развивается по законам преемственности, и всякое искусственное отклонение от этого закона чревато серьезными последствиями. Кичливость всегда мешала истине, думал Исаев. В конце концов не будь юного Гагарина, гений Циолковского и Королёва не нашел бы своего практического подтверждения. лучше ехать в переполненном трамвай, потеснившись, уступив место соседу, чем удобно сидеть в вагоне, который стоит на рельсах между двумя остановками. У Исаева были стычки с коллегами в институте, он никогда не скрывал эту свою точку зрения. Один раз его даже обвинили в демагогическом заигрывании с молодёжью, с молодёжью. чучус смехаясь спросил тогда Исаев вы называете молодежью тех кому 27 как стить издруг мы Лермонтов погиб когда ему было 26 Добролюбов закончил свой жизненный путь в этом же возрасте а я уже не говорю о Писареве Между прочим и руководители наши в 30 лет стали наркомами и генералами Я за возрастными акцентами следил из за кордона, особенно тщательно. это мне так силу давало. Я полез в драку за пашу, вдруг признался себе и потому что был лично задет его бегством. Меня заставило искать правду, память о моем сыне и вера в поколение Кочевых. через тернии к звездам, так кажется. Значит, путь к правде лежит только через кровь и гибель. Мы отмечаем даты, круглые даты и это прекрасно. Но почему мы начинаем это делать лишь когда человек прожил полстолетия? Неужели 30 лет не срок, тем более если человек преуспел за эти тридцать лет в своем деле? Исаев поднялся и пошел в зал. Это точно, продолжал думать он. Мы за них отвечаем. Но кто освободил их? От ответственности за нас? Или возраст сейчас стал адекватен разуму? Он сел в центре большого стеклянного зала и вздохнул, пожалев себя. Он увидел себя со стороны и вспомнил те далекие двадцать лет, когда был молодым штирлицем и снова пожалел старого Исаева. достал сигарету и глубоко, как в молодости, затянулся. домой хочу, неожиданно сказал он себе. Боже мой, как же я хочу домой. Он снова вздохнул и заставил себя вернуться к делу, к тому делу, ради которого он был здесь. Они не успеют отправить меня с багажом, решил он. Наверняка они, узнав, куда я лечу, попросят кого-нибудь из пассажиров взять посылочку в Рим. Если я это прозеваю, значит, встречусь с Бергом на небесах. А если не прозеваю, тогда я привезу сюда гросса. Я привезу его, чего бы это мне не стоило, умница Берг. Тот меморандум, которое мне оставил гросс, плюс живой гросс это уже доказательство. По радио уже третий раз передавали сообщение. Федеральный министр поручил стац секретарю Кройцману оказать помощь в расследовании дела столь блистательно начатого погибшим в авиационной катастрофе прокурором Бергом. Кройцман обещал закончить следствие в течение ближайшей недели. А если они пошлют кого-то из своих с посылочкой, подумал Исаев. что тогда? Они могут С другой стороны, слишком многие из их банды знают обстоятельства дела. неважно. Скажут, что мина для гросса и взорвут ее в нашем самолете. Нет, положительный стал с клеротиком, ведь нет билетов. Они не успеют послать своего вместе с миной. Ага. О, он идёт нечто похожее. Точно, это от них. и свёрточек подходящий, мина типа аква. Их очень любил Грк. Дурашки, я не думал, что они по так открыто, совсем, видимо, перепугались. Кому это он всучит? Девушке. Пьяненькая девушка, такая крокодила возьмёт не то, что посылочку. Примитивно, конечно, работают, но в данной ситуации беспроигрышно. Когда объявили посадку на самолёт, Исаев медленно поднялся и пошел за пассажирами, не теряя из виду пьяненькую девушку в автовагончике, он протолкался к ней и сказал, заставив себя сыграть запыхавшегося человека: Ой, «Слава Богу, я вас догнал". Вилли сказал, что именно вам он передал посылочку. Он просто не знал, что я тоже лечу с этим рейсом, и не дожидаясь ответа, Исаев взял посылочку из рук девушки. Господи, подумал он, взяв сверток, стоит им заставлять меня на старости лет упражняться в беге? Только, может быть, я иду по своей логике, и зря все это затеял? А может быть, они уже поручили кому-то в Италии убрать Гросса? А я все жду, жду, жду. Может быть, надо сейчас же поднять тревогу и сказать во всеуслышание через кроны, где скрывается гроз?» и заявить, что жизнь последнего свидетеля тоже на волоске, в него уже целится. Нет, Интерпол включен в игру. А я не знаю главного, который управляет Айсманом. Это человек с глазом волей и умом, сильный зверюга. И все таки убрать Гросс они должны поручить кому-то из тех, кому Гросс бесспорно доверяет. Они тоже прекрасно знают, что Интерпол включился в игру, и случайного человека на это дело не пустят. Убийца, которого преследуют, боится собственной тени и не верит никому, кроме самых близких из банды. Айсман, видимо, ближе всех их главарю, их гроссу. Он проведет последнюю операцию по ликвидации единственного свидетеля. Именно Айсману поручат, потому что он, помимо всего прочего, провалил дело, и меня не дождались у Берга, чтобы прихлопнуть как русского агента, и Курт связник убит в кабинете Холтофа». Нет, я правильно думаю. В Неаполь должен полететь Айсман, только Айсман. Так всегда было заведено в банде: проваливший дело выполняет самую опасную работу. Воспользовавшись толчеёй, которая обычно сопутствует посадке на самолёт, Исаев неторопливо зашёл за автопоезд, чуть пригнулся и пробежал вперёд, прихрамывая на левую ногу. Господи, как это смешно! Хромой дед и с миной. Рядом с автопоездом стоял громадный бензозаправщик, а за ним джип, в котором сидел молоденький парень, служитель из диспетчерской службы. "Это хорошо, что я смешон", подумал Исаев. "Смешных жалеют, сынок", сказал Исаев. "Я из инспекции страховой компании Шукерберг. Подбросьте меня вон к тому домику. Нога отказала, ковылять дальше не могу". "Да", ответил парень. — могу. могу». «Все в порядке", решил Исаев. Тот, который за мной следит, не видел, как я уходил. Да и следил ли кто? Сейчас они от меня не ждут финта, а может и ждут, черт их знать. Нет, все же, наверное, следили. Но, слава богу, этот самолет стоит далеко, из аэропорта не видно. Сейчас они позвонят, что я улетел, а к следующему рейсу подскочит Айсман. То есть через 40 минут на следующий рейс много свободных билетов, я туда легко сяду. Исаев позвонил из пустой комнаты диспетчерской службы в телеграф и сказал: "Добрый день, Крона, Было бы хорошо узнать вы меня по голосу". "Я узнал вас по голосу. Добрый день. Слушайте меня внимательно. Я люблю меценатствовать, поэтому дарю вам сенсацию. Перед смертью прокурор сказал мне, где скрывается убийца. Его зовут Иоахим Гросс. Он связан с концерном Дорнброка». Он функционер НДП. Я сейчас назову вам на случай непредвиденных обстоятельств его адрес Неаполь, Вилла Ноделя. Запомнили? Надо, чтобы один из ваших людей пробился через полчаса на радио с сообщением о местонахождении убийц. А телевидению? О, это вообще гениально. Только давайте-ка приезжайте в Темпельхов на радиоцентр, откуда поддерживается связь с самолетами. Возьмите диктофон и полицию и ждите. Это пока все, что я могу вам сказать. Чао. Исаев дождался, когда пассажиры вошли в Боинг, Айсман, он заметил сразу. обогнул три лайнера, которые стояли возле домика диспетчерской службы. И поднялся по трапу последним. Он знал, что Айсман всегда летает в хвосте, надеясь при катастрофе остаться в живых. Он может меня увидеть, когда я пойду в первый салон, подумал Исаев. Ну, шляпу и пальто я захватил, кстати. Я пройду мимо в нахлабученной шляпе, впереди пусто. Старый идиот в нахлабученной шляпе, как из картины Хичкока. Аспиранты мои и аспирантки, где вы? Айсман сидел около окна и деловито привязывался ремнями. Он не обратил внимания на высокого старика в сером пальто и шляпе, который прошел вперед, поближе к пилотской кабине. Когда штордэсс закрыла дверь, ведущую во второй салон, Исаев поднялся, постучался к пилотам и, не дожидаясь ответа, вошел туда. «Самолет...» взмыл свечой. вичхой. Исаево нравилось, как поднимались эти машины. Они шли вверх, словно протыкая небо. Он не стал дожидаться, пока выключится световое табло, не курить, застегнуть привязные ремни, поднялся и, бросив пальто на кресло, пошел во второй салон. В руках он держал посылочку, которую на аэродроме вручили пьяненькой девушке, улетевшей в Рим 40 минут назад. Он подошел к Айсману. Тот не видел его. Он приник к иллюминатору и смотрел на землю, то появлявшуюся, то исчезавшую в разрывах облаков. «Айсман!» — окликнул его: "Добрый день, Стрина". Айsman вскинул голову, увидел Исаева с посылочкой и рванулся с места. Он забыл, что привязан ремнями, и поэтому упал в кресло, и вокруг него засмеялись. «Пойдем ко мне в салон, сказал Саев. Надо поговорить. Исаев неторопливо двинулся в свой салон, но остановился, потому что Айсман закричал: "Нет, Штирлиц, нет, она сейчас, сейчас!" В самолете стало тихо. К Айсману подбежали две долговязые стюардессы. они подумали, что ему плохо. "Когда?" спросил Исаев. "Над Германией, над Альпами." но то раньше с тем рейсом над Альпами, а сейчас прямо здесь. Это же для того рейса, Тогда у нас есть десять минут, а мне больше и не надо. Пошли. В первом салоне нет людей. Поболтаем. Айсман кинулся следом за ним оттолкнув стёрдес, лицо его стало белым, на лбу выступила испарина. Он всегда боялся летать. Он мучительно ясно представлял себе, как самолет разваливается в воздухе, и он, Айсман, целых пять минут летит вниз, чтобы удариться о маленькую синюю землю, и это страшное видение перестало быть навязчивым кошмаром, а сделалось близкой и жуткой явью. «Пойди к пилотам. Пусть они ее выбросят", прошептал он. «Штирлиц, "Иди туда, Штирлиц». На? протянул ему Исаев посылку, когда они перешли в первый пустой салон и дишаб, скажи им, что это мина, что вы такими штуками взрываете их в воздухе. Только сначала скажи радисту адреса твоих ребят, которые будут передавать радиосигнал этой мине. А потом мне скажешь, где тело Кочева и объяснишь, как вы убили Ганса Дорнброка, и кто тебе отдал приказ убить его. А после того, как радист передаст это на землю, мы выбросим мину через люк. Ты сошел с ума, Штирлиц? Нет, я не сошел с ума. Ты понимаешь, что она сейчас взорвется? Понимаю. Я даже не мог надеяться, что он так испугается. Сколько ему? 60 еще нет, это точно. Иначе он бы так не испугался. А может быть, испугался бы ещё гаже? Но у меня нет иного выхода, Айсман. Если ты не скажешь мне все то, что меня интересует, мы сдохнем за компанию. Айсман завороженно смотрел на посылку, зрачки его расширились, и пот теперь был не только на лбу, но и на кончике носа, на верхней губе и на подбородке. Исаев достал сигарету, потом сунул ее в пачку и вытащил трубку. Хочешь курить? спросил он. Айсман как-то странно посмотрел на него, а потом закрыл глаза и медленно опустился на кожаную ручку кресла. Ты меня знаешь, Шейсмон, я никогда не боялся смерти. Ты это должен помнить. Сейчас я не боюсь ее вовсе, понимаешь? Она сейчас взорвется, минут через пять. Ну что же делать? Ты только не умирай от инфаркта, ладно? А то мне будет обидно. Мне очень хочется, чтобы ты ощутил ужас, когда она взорвется. Я хочу, чтобы ты падал вниз и орал. Это так страшно падать в пустом небе. Что я должен сделать? спросил Айсман и поднялся. Он вытер лицо ладонью, и она стала мокрой. Открыв дверь пилотской кабины, Исаев пропустил Айсмана и сказал командиру: "Пусть ваш радист примет заявление этого мерзавца, а потом, если можно, выбросьте этот сверток через люк". "А что в нем?» — спросил командир. "Мина, мина". закричал Айсман. Радиомина, сделайте что-нибудь, ее сейчас взорвут. Идите к микрофону, сказал пилот Айсману. Вот микрофон. Мы же взорвемся, понимаете? Мы сейчас взорвемся! — перешел наш опыт Айсман. Я скажу все, только сначала выбросьте это. Сколько до границы? спросил командир второго пилота. 40 минут. Но она должна была взорвать тот самолет! Осталось семь минут, понимаете, 7. Мы не можем выбросить мину, сказал командир. Если я открою люк, нас разорвет воздухом. Вот вам радиомикрофон. Мы связаны с землей, Все аэродромы слушают нас. Передавайте на наш центр, что вы отменяете взрыв. Скажите им, что если наши родные и родные людей, которые в этой машине, и родные тех, кто погиб, когда летел Берг, найдут их, им будет плохо. Ну, давайте. У нас есть возможность влезть в городскую телефонную сеть. Алло, закричал Айсман в микрофон. Дайте 96 56 24. Вальтер, отмени взрыв. Мина ухерлица. Он здесь, со мной в самолете!» И адрес, попросил Исаев. Нас слушают полиция и репортеры. Ну, быстренько их адрес. Тиргартенштрассе 3. Он слышит меня? Так, сказал Исаев, повтори это громче в микрофон. Скажи: "Полиция", ну и так далее. Адрес и телефон. А потом уж мы соединим тебя с друзьями. Айсман, оцепеневший, белый, сказал адрес штаба и телефон центра, а потом, взглянув на часы, вырвал микрофон из рук радиста и закричал: "Вальтер, не делай этого! Полиция скорей туда! Вальтер, ты слышишь? Молю тебя!" Кто взорвал самолет с Бергом?» — спросил Исаев. Вальтер, не я, Вальтер. Бауэр санкционировал. Где тело Кочева? продолжал Исаев. Он сожжен в Бромбахе в лесу. Зачем вы убили Дорнброка? Он все сказал Кочеву. Что он сказал Кочеву? Про водородную бомбу для Лима, про все, Про нас, про партию. Про какую партию? про национал-социалистическую рабочую партию Германии закричал Айсман. Штирлиц, что ты делаешь? Мы сейчас погибнем. Вы сделали водородную бомбу для Лима? Да. Исаев взял микрофон и спросил: "Земля, вы записываете показания?" "Да", ответили ему. "Пресса у вас?" "Да. Здесь кроны из телеграфа. Передайте им, что все будет хорошо". — сказал Исаев. — Только успейте взять Вальтера и поторопитесь на их наблюдательный совет. У них сейчас заседание. Позвоните туда. Вам скажут, что Айсман сейчас выступает и сможет говорить с вами через 3-4 часа. Это алиби на то время, пока Айсман в Италии. Обязательно позвоните к ним. Я хочу послушать, как вам будет врать Бауэр. А с нами все будет хорошо. Не волнуйтесь, земля Я вынул радиозавал еще на аэродроме. Мы с пилотами решили поиграть с жизнелюбивым Айсманом, да? Айсман. Ты хорошо заглотнул, червячка. До встречи, земля. Айсман упал, подломив левую руку под живот, ставший вдруг рыхло бесформенным. Исаев вдруг вспомнил ту страшную глубинную рыбу который они вытащили на Самадури около Гагры с резиновой лодки вместе с смешаний ранним утром, когда еще не было солнца и снег был виден на Аватхаре. Господи, когда же это было? Устало улыбнулся Исаев. Скорее бы это повторилось там в Гангре или в Удомле, но чтобы обязательно с смешаний и без этой глубинной рыбы. А как всегда, в сентябре, когда идет Ставрида и чайки летают за лодками рыбаков, гомонливо переругиваясь в зыбком синерозовом небе, и слышно, как в санаториях люди выходят на зарядку, и деловитые культурники растягивают потрепанные мехи своих аккордеонов. «Очухается», — сказал Исаев пилотом, "Века дергается. Это форма истерики. Или время хочет выгадать". Обращайтесь, ребят. На аэродроме нас ждет полиция. Если полиция прихватит меня заодно с этим ублюдком, вы хочу надеяться, дадите показания в мою пользу. Нет? Москва, Нью-Йорк, Сингапур, Берлин, 1970 год. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.